Глава двадцать третья. «Я буду подбирать платье, а вы идите работайте». Говорю и тяну руку к телефону. «Стой!» – требует муж. «Не отключайся!» Нарочно оставляю телефон в комнате, а сама иду в гардеробную. Я на самом деле уже выбрала платье из тех, что купил мне Давид. Как только его увидела, сразу влюбилась. Но хочется немного помучить Данилевского. «Марта, покажись!» Слышу нетерпеливый голос мужа и улыбаюсь. Но так, чтобы он не видел. «Не покажусь. Надо было раньше приезжать. Теперь только вечером!» Кричу ему из гардеробной. Вчера за ужином Давид сказал, что сегодня мы идем на прием, а за завтраком потребовал, чтобы я выбрала платье, которое надену и показала ему. Ему пришлось задержаться по делам еще на два дня, и поэтому к своему первому «выходу в свет» «Я буду готовиться в одиночку. Не то, чтобы я особо переживала по этому поводу. Я никогда не стремилась стать элитой. Гораздо больше меня сейчас интересует мой муж. Мы с ним уже каждый день вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Пусть и в онлайн-режиме, но мне и так очень нравится. Марта!» В его голосе одновременно слышны и мольба, и гнев, и нетерпеливое ожидание. «Ну ладно». Возвращаюсь за гаджетом и приношу с собой в гардеробную, а сама ворчу по дороге. «Если бы вы меньше в телефоне сидели, уже давно бы вернулись». «Я тебе объяснял, меня задержали обстоятельства. Так бывает, когда заказчиком выступает не частная структура, а государственная. Сейчас это музей. И еще в клинике дела. где никак не мог вернуться раньше». «Оправдывается Давид. Но я все равно продолжаю бубнить». «Очень мне хочется самой туда ехать. Все с мужьями будут, а я как брошенка». «Мы за город вместе придем, Марта», — терпеливо объясняет Данилевский в который раз. «Я с самолета сразу выезжаю в отель, а потом тебе навстречу. Тебе не придется никуда ехать самой». С удивлением обнаруживаю, что сижу в спальне, держу телефон в руках и любуюсь Давидом. «Какой же у меня красивый муж! И как мне дожить до вечера?» А ночи я даже думать боюсь, чтобы не сглазить. Мы с Давидом теперь каждый вечер желаем друг другу спокойной ночи, и я не могу назвать ни одной причины, которая сможет удержать моего мужа от того, чтобы сделать это вживую. А я так, тем более на все согласна. Данилевский каким-то образом догадался, что я зависаю от его торса, и теперь старается мне его продемонстрировать при каждом удобном случае». У меня тоже то бретелька сползет, то я повернусь неудачно, приоткрыв вырез кружевной сорочки. Так что я бы на месте Данилевского забила на все приемы и ехала из аэропорта прямо в замок. Но муж утверждает, что этот прием для нас обоих очень важен, так что придется его пережить. «Тебя привезет моя охрана», — говорит Давид. А я смотрю на его губы и мечтаю, как уже сегодня ночью они будут не только говорить со мной, а еще и делать многое-многое другое. Наконец мы прощаемся с мужем до вечера, и я выхожу в сад. Работать сегодня не хочется, хочется есть малину и мечтать о Данилевском. Иду к малиннику, ждать, пока кто-то нас собирает, нет желания. Сорвать десяток ягод я вполне в состоянии. Вдруг вижу впереди высокую фигуру и прячусь за ближайшее дерево. Боги, это же Анзор! Мне нельзя попадаться ему на глаза. Никак. После того, что я насоветовала его жене, я не осмелюсь посмотреть ему в глаза никогда. Среди деревьев мелькает светлое платье, и я напрягаюсь. Это еще что за свидание в рабочее время? Неужели Анзор изменяет своей жене? Но, когда девушка подходит ближе, узнаю в ней Салимат и успокаиваюсь. Для Салимат встреча с мужем явно оказывается сюрпризом. Судя по корзинке в ее руках, она пришла набрать малины. Не удивлюсь, если сейчас ей позвонит Данилевский и начнет показывать пальцем, какие именно ягоды срывать. Стоп. Выходит, ее муж специально поджидает. Стараюсь не высовываться, чтобы меня не обнаружили. А то выйдет, что я нарочно подсматриваю... Тем временем Анзор тянет Джину за руку, нежно что-то шепчет ей на ушко, а потом украдкой целует в шею. Где в это время его руки мне даже смотреть не хочется, а приходится. И мешать им тоже не хочется, поэтому я торчу за деревом. Кто ж теперь поверит, что я тоже пришла за малиной. Но мне везет, Салима так лекают, и она спешит в замок. Что-то в свою очередь шепнув мужу. Мне и радостно и грустно одновременно. Радостно, потому что моя теория не подкачала, и мы вместе с Гуглом смогли внести приятное оживление в семейную жизнь наших с Давидом работников. А грустно, потому что сама я при наличии мужа имею все шансы так и остаться теоретиком. Надо добавить красавца мужа с черными глазами, колючим подбородком и умопомрачительным торсом. Об остальном лучше не думать, чтобы не расклеиться окончательно». Возвращаюсь в замок и, проходя мимо кухни, на всякий случай прислушиваюсь. Не специально, больше по привычке. «Что это, Анзор, вокруг тебя, как кот вокруг сметаны, круги наворачивает?» Скрипуче звучит голос Раяны. «Уже все это заметили?» «Соскучился», — игриво отвечает Салимат. «Так вы же только утром расстались!» Салимат довольно хмыкает, а мне снова грустно. И так хочется увидеть Давида, что не хватает никакого терпения. «Госпожа Данилевская, можно?» В дверь заглядывает Салимат. «Селим сказал, вы меня звали?» «Звала, проходи, машу девушке. Поможешь мне одеться?» «С радостью!» — пылко отзывается Салимат. «Если бы вы только знали, как я вам благодарна!» «Я рада, что мои советы оказались полезными. Скрываю неловкость за заделанной улыбкой». «Знала бы она, где я нарыла эти советы». «Полезными?» Возмущенно распахивает глаза Салимат. «Да они на вес золота!» «Скажешь тоже». Смущенно отвожу глаза. «Правда, правда!», правда, правда Убеждает Салимат. «Анзор теперь от меня не отходит. Так было только в первый год после свадьбы. А теперь пылинки с меня сдувает». «Ам...» «Мычу многозначительно». «Это ведь прекрасно!» «А можете...» Она запинается, а затем понижает голос до шепота. «Можете что-нибудь еще посоветовать? Только погорячее!» Она смотрит на меня с ожиданием, а я с досадой соображаю, что совсем не подготовилась. Ну что, стоило еще немного помучить Google Или на форумах порыскать. «Но я протупила, поэтому ловко перевожу тему с интимной жизни Салимат и Анзора на предстоящий прием. Принимаю заговорщицкий вид и отвечаю таким же полушепотом». «Обязательно. Только давай не сейчас. Мне пора делать прическу, а такое в двух словах не расскажешь». У Салимат загораются глаза. «Видно, девушка с трудом сдерживается, чтобы не наброситься на меня и не вытрясти все тайны до единой». Но статус госпожи Данилевской работает безотказно, и она только хлопает ресницами. Мы идем в гардеробную. Там Салимат помогает мне надеть платье, не переставая восторгаться. У меня и у самой настроение поднимается, когда я смотрюсь в зеркало. Я догадывалась, что мне будет хорошо в этом платье, но что настолько не рассчитывала. Все-таки у моего мужа исключительный вкус. Это он подбирал мне гардероб, я у него выпытала. В дверь стучит Селим и зовет меня в одну из гостевых комнат. Там уже ждет мастер, которая поможет мне с прической и макияжем. «Как вы желаете уложить волосы?» – спрашивает она. «Прямые, локоны или поднять?» С губ едва не срывается. Неужели мой муж не отдал на этот счет никаких распоряжений? Слабо верится, но, судя по безмятежному взгляду девушки, распоряжений действительно не было. Поэтому решительно встряхиваю головой. Поднять. Макияж вечерний? Тут я думаю, прием на пять вечера, значит да. Вечерний. Киваю. Только можно не слишком яркий. Давид все время повторяет, что я красивая. И это, когда на мне макияжа ноль. Просто у меня от природы темные ресницы и брови. Незачем ничего рисовать. А значит, не будем портить впечатление. Я только чуть-чуть блеска добавлю, говорит мастер, как будто оправдываясь. Выходит, не чуть-чуть, но когда она заканчивает, я несколько минут молча рассматриваю себя в зеркале. Это и я, и не я. На свадьбе у меня тоже был макияж, но тогда мне было абсолютно наплевать, как я выгляжу и какое произведу впечатление. А теперь не то, что не все равно. Я очень хочу, чтобы Давид мною гордился, потому что я представляю себе, как будет выглядеть Данилевский. И красавица, которая смотрит на меня из зеркала... Очень ему подходит. Дымчатый взгляд, сияющая кожа, высокие скулы и мерцающий блеск на губах. Волосы уложены волнами и стянуты на затылке, отчего шея окажется гибче и длиннее. Дэвиду тоже так очень нравится. Госпожа Данилевская машина подана. Чересчур пафосно сообщает Селим, но в его положении и по-другому никак. Долго ему еще будет икаться туалетная бумага. Кроме водителя, в машину садятся двое охранников – Зураб и Анзор. Стараюсь не сильно краснеть в присутствии Анзора, искренне надеясь, что его жена не слишком распространялась, откуда у нее вдруг появились такие обширные и смелые познания в интиме. Едем долго. Больше часа. Мне уже рассказали, что мы едем в загородный комплекс, где меня будет ждать муж. Въезжаем на парковку. Машин как муравьев. Но я все равно берчу головой, надеясь выхватить взглядом фигуру в кресле. «Давид Давидович ждет вас внутри», — говорит Анзор. Мы немного задержались из-за пробок. Я от волнения и говорить не могу, только киваю. Подаю руку, мне помогают выйти из машины, и мне хочется бежать. Но платье узкое, разрез только до колена. Так что переставлять ноги быстро не получается». Мы подходим к большому зданию, фасад которого утопает в огнях. То ли клуб, то ли ресторан. Или и то, и другое. Большой светлый холл залит светом, и я теряюсь и останавливаюсь. Охранники за моей спиной тоже притормаживают. И тогда я вижу его. Он сидит очень прямо в кресле и смотрит только на меня. Безукоризненный и безумно красивый мой муж. Даже так видно, что костюм сидит на нем идеально. И еще... Я его люблю. Когда наши взгляды встречаются, в воздухе вспыхивают молнии. Данилевский направляется ко мне, а я от волнения сцепляю пальцы. Мне столько хотелось сказать ему, а теперь все вылетело из головы в вчистую. Но Давид как будто понимает. Он подъезжает ко мне, протягивает руку и говорит с хрипотцой в голосе, от которого по телу пробегают мурашки. «Наконец-то я тебя дождался, моя прекрасная жена». Его взгляд при этом такой красноречивый, что у меня невольно розовеют щеки, словно он действительно дождался того, о чем каждый вечер говорил мне, желая спокойной ночи онлайна.